уже плыли по рядам, вызывая восхищение. Вы можете сейчас же заказать это мне в автобусе и в конце экскурсии получите готовое изделие. Но, проходя с мегафоном по проходу и произнося эту волнующую речь, русскоговорящий красавец еще успевает сунуть быстрый, как кинжал взгляд, заливчик расшалившийся Катрин. Так как нещедрых чаевых комиссионных в шопах этого маленького бизнеса с липовым серебром и не совсем золотом, может быть, всего этого, наборов, подарков, сборов и вознаграждений за искусство экскурсовода, молодому человеку пока хватает на его молодую жизнь. Может быть, все это самодостаточно и оставляет человека счастливым. В конце концов, многие его ровесники и на нашей прекрасной и обильной родине точно так же расстались с прежними чистыми, интеллигентскими, в на рукавниках мечтами и торгуют в лавках, занимаются рэкетом или спекулируют по мелочам в международном масштабе челнокей. А меня-то, собственно, волнует то, что люди меняют ради добавочных возможностей свое призвание. Врач становится буфетчиком, артист или писатель – комивайжером. Значит, все предыдущее – ложь. Но вперед лирические отступления не держат сюжет. Подстегиваемые окриками Мухаммеда и моим добровольным менторством пробиваемся в вестибюль. Здесь, конечно, тоже, как и везде. В каждой нише и подворотне на востоке. Небольшой базар. Даже в преддверии одного из самых известных музеев мира, при строго лимитированном времени его посещения, Мои замечательные соотечественники готовы стать на бивуак, чтобы здесь перебирать плакатики, книжечки и уменьшенные скульптурные копии экспонатов. А может быть, современному человеку важнее сказать «я был там», чем «я видел это». Но если «я был», то «видел» подразумевается И вообще, плакат с изображением Рамзеса Второго или эмблема Эйфелевой башни на двери кухни не существеннее ли самого Рамзеса, самой башни и самого Эйфеля, который, говорят, был замешан в каких-то финансовых махинациях? Тем не менее, и здесь доблестный выпускник университета Лумумбы сумел сгрудить нас и почти втолкнул всех в экспозицию. Только Саша Большой, как сокол, метнулся в точно рассчитанном рывке и купил себе билетик на право съемки видеокамерой. В скобочках замечу, что остальные мои соотечественники пользовались в музее и фотоаппаратами, и вспышкой, никому ничего не платя. И лишь улыбались на замечания служителя. Милая Катрин... спилась в какую-то витрину с некой имитационной древней драгоценной бронзулеткой. «Папочка, хочу!» Громко и страстно шептала юная пастушка в волосатая, крупная как оладья, ухо Семена Израильча. «Я хочу сейчас и это!» «Ну это же тьфу, иллюзия! Подделка чуть позолоченная!» «Это просто тебя недостойно, дорогая зорька моя!» Я успел поймать такой грозный и решительный взгляд в фарфоровой голубизне очей пастушки, что тут же решил, старому терсису не позавидуешь. Если бы он, ласково уводимый в сторону нетерпеливо бьющим копытом, знал, во сколько ему обойдется некая лазуритовая ожерельница, через два часа. Я замечаю за собой странное свойство коллективного человека.